Глава двадцать седьмая. «Вам кого?» — сердито спросила девушка с нереально огромными, щедро покрытыми тушью ресницами-заборами. «Раиса бабина дома?» — улыбнулась я. «И что?» — задала в ответ свой вопрос незнакомка и моргнула. Черные комочки упали с ресниц ей на щеку. «Можете ее позвать?» — попросила я. «Не-а!» зевнула красавица, чихнула и лишилась изгороди на одном глазу. Красавица заморгала, ощутила, что что-то произошло с лицом, но пока не могла понять масштабы бедствия, поэтому рассердилась. «Уходите!» Я протянула ей визитку. «Сделайте одолжение, попросите Раису мне позвонить». «Ага», — промычала любительница наклеенной нечеловеческой красоты. Потом она выхватила из моих пальцев карточку и захлопнула дверь. Я медленно пошла вниз по лестнице, стараясь не дышать. Похоже, все кошки района используют данный подъезд в качестве сортира. Следовало побежать по ступенькам. Но несколько окон на площадках оказались забиты фанерой. Свет не горел, а к перилам прикасаться было страшно. Такие они грязные. Поэтому я двигалась со скоростью ленивца, внимательно смотря под ноги. «Стефания!» — заорали сверху. «Эй, вы тут?» «Стефания, из бака!» Вместе с тем раздался стук, Какой издают резиновые тапки, когда соприкасаются с полом? Мой нос ощутил тяжелый аромат фейковых духов, которые прикинулись парфюмом от известной фирмы, обожаемой женщинами Востока. Через несколько секунд чьи-то цепкие пальцы схватили меня за плечо. Я обернулась. «Кричу, а вы не слышите!» — заявила девушка, которая лишилась ресниц теперь и на другом глазу. «Кто-то звал Стефанию?» — ответила я. «Чего не остановились?» — надулась красотка. Мое имя Степанида, — уточнила я. Девица хихикнула. — Здрасте! А я Лена. Зачем вам бабина? — хотела поговорить с Раисой. — О чем? проявила неуместное любопытство моя собеседница. Ответить я не успела. На лестнице появился мужчина лет тридцати, который шагал вниз. Увидав нас, незнакомец остановился, затем шлепнул красотку без ресниц чуть пониже спины, издал звук, похожий на хрюканье, и гаркнул — Привет, главный нимфи подъезда. Пошел ты на, отреагировала Елена. Расскажу твоей Валентине, что ты ко мне приставал. Да кому ты нужна, раскрашенная? Захохотал ее сосед. Ночью с такой встретишься, от страха обосрешься. Здрасте, девушка, не пугайтесь, не обижу вас. Шутим так всегда с Ленкой, обратился он ко мне. Добрый день, кивнула я. Парень подергал носом. Что у вас за духи? Роберта Ажани, ответила я. Лунная ночь. «Приятно пахнут», — одобрил сосед. «Где такие взять? Жене подарю, а то обливается дерьмом каким-то». «Ой, не могу!» — захохотала Елена. «Держите меня, семеро. Такие духи стоят офигенных денег! Тебе их за год не заработать, быдло!» Незнакомец смутился. «Это правда? Парфюм не дешевый, подтвердила я, — но очень экономный. Одной капли на сутки хватает. Есть другие ароматы. По более приятной цене. Вот, попробуйте этот». Я вынула из сумки пробник. «Можно вам на руку нанести?» «Чего?» — растерялся мужчина. «Поверните руку ладонью вверх», — попросила я. Парень послушался. Я направила дозатор на внутреннюю сторону его запястья, и в воздухе приятно запахло скошенной травой и полевыми цветами. «Тоже хочу попшикой, потребовала девица, подсовывая почти мне подно свою длань. Я повторила действие. «Супер!» — одобрил мужчина. «Сразу вспомнил, как у бабушки летом в деревне жил. В лес мы ходили за земляникой. Где такие купить можно?» «Кто их делает?» Уже другим тоном осведомилась грубиянка. «Молодой итальянский парфюмер», — начала объяснять я. «Это его первый опыт, поэтому цена за влакон ниже низкого. Продукт стойкий, и это оригинал. Как бы ни старались те, кто выпускает фейки, им никогда не повторить на сто процентов произведения мастера. Кроме того...» Есть много людей, которым сразу становится понятно, что женщина, с которой они общаются, облилась подделкой. Мне кажется, лучше найти оригинальные духи по карману, чем использовать фейк. «Сколько такие стоят?» — деловито осведомился мужчина. «Они лучше, чем Ленкины». Я назвала цену и открыла сумку. «Если придете завтра в главный магазин «Бак», то станете участником «Дня упавших цен», получите 20 скидку на все. Вытащив из сумки глянцевую открытку, я протянула ее парню. А по предъявлению Вип-приглашения на кассе срежут еще тридцать процентов. Ух ты! Обрадовался парень. Куплю же не в подарок. У нее через неделю днюха. Нормально зарабатываю, но на хорошие духи денег не хватает. Вот мне с вами свезло, так свезло, спасибо. Можно тоже приглашение попросить, прошептала Лена. Простите, нахамила вам, когда вы спросили про тетю. Не люблю посторонних. Потом увидела на визитке, что вы из бака, и побежала за вами. Тёте незадолго до смерти пообещали талон на закрытую распродажу для сотрудников. Подумала, вдруг вы его принесли. «Да, умерла она». «Простите, не знала», — смутилась я. «Раиса была еще совсем не пожилая. Ногу натерла», — вмешался в беседу мужчина. «Получилась ранка, потом заражение крови. Надо любое повреждение кожи антисептиком заливать. Во, глядите». парень вытянул руку. «Автослесарем работаю, а в свободное время собак дрессирую. В армии меня к служебным собакам приставили, там и превратился в дрессировщика». «Как много шрамов!» — покачала я головой. «По молодости, когда за ремонт машины брался, мог травму получить», — рассмеялся мужчина. «Был неумех и совсем. Спасибо дяде Толе, отцу Ленке. Он меня, словно пса, дрессировать начал. Как нападдаст!» как влепит по затылку, потом говорит, ум к человеку приходит через задние ворота. Потом сто раз мне спасибо скажешь за пендели. Станешь хорошим мастером, не отправит себя в тьму таракань служить, не запихнут туда, куда Макар телят не гонял и бабъяга не летает. Останешься в Москве, возьмет тебя высокий чин, станешь его возить, за тачкой следить. Как воду Анатолий Петрович глядел. У моего генерала Сергея Ивановича. Огромный дом под Москвой был, участок в гектар, в вольере собаки охранные, при них дрессировщик. Вот он и объяснил, как правильно животных воспитывать. Я весь в покусок сначала ходил. Да крепко слова Анатолия Петровича запомнил. «Чем больше знаешь, тем дороже стоишь, без работы не останешься». «Дедушка очень хороший был», — тихо добавила Елена. «Тетя Рая тоже». «Но она, как я, была упертой. Если кто что мне посоветует...» В жизни так не поступлю. Сейчас сообразила, что следовало и тетку, и сестру двоюродную слушать. Тётя Рая в уши мне дудела. Иди учись на мастера по маникюру. Откроешь кабинет, всегда будешь в тепле, сама себе хозяйка. И Соня говорила, что ногти — прямо мое занятие. А я им в ответ хочу актрисой стать. — Ну, я пошел, махнул рукой мужчина. — Как вас зовут? — Степанида Козлова, — представилась я. Парень улыбнулся и убежал. — Извините, — пробормотала Лена. — Следовало сразу вам сказать, что тётя Рая, сестра моей мамы, умерла. Она в вашей фирме не один год проработала. Жаль, что лотерейный билет всего один раз получила. Так радовалась.